Провинциальный симпатичный городок, куда они приехали под вечер, находился почти в предгорьях. Горизонт горбатился на юго-западе. Ветром надутые щеки небес ярко разрумянились на закате. Белоснежные редкие облака, разбросанные далеко за городом, начинали пластать золотыми косматыми скирдами. Тишина после долгой железнодорожной канонады показалась оглушительно звонкой. Будто комар вызванивал по духом. Станционный голубь, метров за сто сидящий на карнизе, ворковал так громко, точно где-то за спиной угнездился. Будь здоров, не кашлей, попрощался отчаянный отрок. Скучно будет, в гости заходи. А где ты живешь? поинтересовался пастухов. А вон там, не понял, где? На вокзале? А! -а, -а в этом ящике! Милован улыбнулся. «Вокзал, несгораемый ящик, разлук моих встреч и разлук. Ну ничего, хороший домик у тебя. Как-нибудь зайду на огонек. Давай, пока!» Подросток поддернул штаны. «А что это в карманах у тебя?» Заметил студент. «Золото!» Парнишка показал речной окатыш величиной с куриное яйцо. «А зачем тебе такие самородки?» «А я сейчас пойду, все окна выхлещу. – Кому? – Проводнику. – Зачем? Он мужик неплохой. – Ну, конечно, когда спит зубами к стенке. Ты бы сунул червонец ему, он бы добренький был. По-взрослому стал рассуждать паренек. Он бы тебя и салом угостил, и самогонкой, и контролера бы не натравил. – Брось, Витюха, брось, контролер сам по себе пришел. – Ладно, – согласился парнишка, – брошу, раз ты так просишь. Я им чертям все окна расхрящу. Не надо, не стоит. Мы же приехали в полном порядке. Як это не надо? Витюха неожиданно точно уловил тональность усатого проводника. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Так меня учили в школе. Угомонись. Лучше подскажи, где отыскать укромное местечко, чтобы спокойно поспать. Конопатый отрок ухмыльнулся, И довольный чем-то потер свои огромные ладони. Раздался треск, похожий на трение наждачной бумаги. Ты что, бездомный, а? И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. Ну, пошли. Отрок сплюнул сквозь редкие зубы. Братан несчастный. Почему несчастный? Я судьбой доволен. А ты что ли нет? Уходя от прямого ответа, подросток резонно заметил. «Был бы доволен, так дома сидел бы, на печке». «Теперь на печке жарко», – отшутился Милован. «Сколько было сегодня?» «Да все сорок, поди. Ну вот видишь». «Тихо!» – подросток палец приложил к губам. «Мы идем туда, где надобно помалкивать, а то услышат, прогонят в шияку». «Понял, не дурак, молчу». Витюха показал ему уютный уголок на привокзальном чердаке, где пахло свежим сеном, старыми газетами, прогорклой пылью и голубинным пером. Уже потемнело, золотая заря за горами обуглилась. На новом месте долго не спалось. Милован ворочался, вставал, думал, что надо уйти на вокзал, там до рассвета перекантоваться. Но потом он как-то незаметно для себя утихомирился, угнездился и... Да так, что какая-то ясная звездочка долго и весело мигала ему в слуховое окно, будто звала, манила в сторону таинственных предгорий, откуда временами доносились то ли дуновения летних ветерков, то ли обрывки божественной музыки, слетающей с неба. Нарождающаяся луна, еще однобокая, но уже яркая, взошла над городом, смежив ресницы, затаив дыхание, Милован прислушивался к теплой сонной тишине, в которой была растворена еле уловимая, призрачно звучащая лунная соната. Улыбаясь, он уснул под эту музыку и вскоре увидел Бетховена. Только не того, который писал божественную музыку, другого, с кем судьба свела на институтском поприще, с кем не так давно он разговаривал. Разговор состоялся на исходе весны, когда Пастухов вознамерился бросить учебу. О своем решении он сказал учителю, руководителю курса молодых, но ранних музыкальных гениев. Учитель, высоколобый, гривастый, мужчина лет сорока, издалека похож был на Бетховена. Не одобряя эту затею оставить учебу, Бетховен пригласил студента на кафедру. Пригласил на то время когда занятия уже закончились, и никто им не мог помешать. Милован шел на кафедру, будто на плаху. Ему заранее тоскливо делалось от тех нравоучений, которые предстояло выслушать. Возле дерматированной двери он замешкался, а может, ну его, подумал, прежде чем постучать. — Ходи! — голос у Бетховена был твердый, выдавал волевую натуру. — Присаживайся! — Пастухов смущенно подоптался у порога, поцарапав ямочку на подбородке, осторожно опустился на край дивана, будто боялся на шпильку сесть. Русая, коротко стриженная голова студента упрямо наклонилась, как перед боем на ринге. «Значит, бросить решил?» Бетховенский бас зазвучал еще тверже. «Да, решил». «Документы забрал?» «Хотел, да там закрыто». «Не спеши, успеется». Бетховен подошел к столу и, закурив, постучал папиросой жестяную пепельницу, сделанную в виде музыкального футляра. «Подумай хорошенько, зачем пороть горячку?» «Я подумал». Пристально глядя в окно, Бетховен забыл о своей папироске, Пастухов был способным студентом, много читал, хорошо соображал, все схватывал на лету. Жалко было терять такого ученика, тем более терять по глупости, по безрассудству молодой и вспыльчивой натуру Милована. Ну, а что случилось-то? Снова бухнул Бетховинский бас. Может, объяснишь? Да ничего особенного. Но ведь... Такие решения человек не принимает просто так, с кондачка. Вздыхая от того, что он не может раскрыть все свои карты, Милован угрюмо посмотрел на стену, где висели портреты русских и зарубежных музыкальных классиков. Между портретами подрагивали солнечные пятна. За окном, нестерпимо сияя, догорали вечные снега. А потом он обратил внимание на книжный шкаф. Заметил красный фолиант, посвященный Великому Скрипачу. Вы же сами говорили, он вздохнул, опуская глаза. Что говорил? Что после некоторых концертов Никола Паганини люди кончали жизнь самоубийством. Настолько велика была печаль и сила музыкальной, гениальной музыки. Ну, было, было дело, неохотно согласился учитель. Во время концерта в Болонии какой-то студент выбежал из зала и выстрелил в сердце себе. Ну так вот, парень шмыгнул носом, а я так сыграть не сумею. Учитель усмехнулся, отодвигая пепельницу. Не сумеешь? Вот и прекрасно. То есть как это? Милован брови вскинул. А зачем же доводить людей до смерти? Это уже не искусство, а черт что. Да нет, я серьезно. Парень фуражку потискал в руках. Я решил, чего уж тут. Учитель сел напротив, посмотрел ему в глаза. Ну хорошо, бросаешь ты учебу. И что дальше? Чем заниматься будешь? Милован пожал плечами. Для начала поеду в Горный Алтай. «А что, в Горном Алтае?» «Родина моя!» «Да?» «Учитель удивился. Я думал, ты степняк». «Нет, я в Горном родился. Потом уже мы переехали. Мне было лет восемь». «И что? У тебя там остался кто-то?» «Крестный отец, друзья». «Хорошо». «Голос учителя стал мягче. Проведаешь их». «Маленько проветаешься и возвращайся, и выбрось эту дурь из головы. Учиться надо, парень, как без этого. Будет профессия в руках, будет кусок хлеба с маслом на столе. А так, ну, в общем, ты понял меня. Чтобы к сентябрю был тут, как штык». «Не знаю», — угрюмо сказал парень, — «если я найду, то там останусь». «Кого найдешь? Чего?» Спохватившись, парень глубоко вздохнул, И промолчал, поскольку был уверен, что его могут принять за человека ненормального, если он кому-нибудь откроет свой секрет. Поеду, мол, искать волшебную страну. Мечтаю, мол, давно уже мечтаю найти обетованную Ирию, то место, которое считалось раем на земле. И не просто так считалось, оно и в самом деле было, только сплыло. Эта странная мысль время от времени вспыхивала в голове и тут же пропадала без следа, как дым. У Милована с памятью творилось что-то неладное, что-то такое, в чем он не мог разобраться. Многое было забыто из детства, но почему-то помнилась седая старина, в которой он как будто жил, и жил неплохо, даже прекрасно. А еще вспоминался ему какой-то сказочный пастушеский рожок-божок, который был у него в детстве, а потом куда-то запропастился. Какая чудесная музыка изливалась из того рожка-башка, вот бы найти ту волшебную игрушку, сыграть бы сейчас. Тот-то изумился бы, народ.